Это, наверное, был обезьян. Он что-то говорил толпе, но Тириан не мог разобрать слов. Обезьян трижды склонился до земли перед дверью хлеба, потом поднялся и открыл дверь. Что-то на четырех ногах скованно и неуклюже вышло из хлеба и стало лицом к толпе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 Совсем замерзший и одервеневший. Лес был полон бледным, печальным светом, как перед восходом солнца, и король насквозь промок от росы. Утро почти наступило. Это пробуждение было худшим в его жизни.